Глава шестая. Аджарское КГБ. Потекли дни следствия. Каждое утро после завтрака надзиратель провожал меня наверх, где следователь уже ждал меня, подозреваемого Витохина. "Вы знаете, в чём мы вас подозреваем?" спросил меня следователь в тот же день, когда меня привезли в КПЗ. Следователем оказался грузин, встретивший меня в штабе погранвойск. Я решил взять на себя роль чудака-технократа, якобы не разбирающегося ни в каких житейских вопросах, а занятого всецело только кибернетикой. В соответствии с этой ролью я наивно ответил: "Догадываюсь, я отплыл от берега дальше, чем это разрешается купающимся. Я готов заплатить штраф. Деньги для штрафа у меня есть, вы знаете, 300 руб. наверное хватит". Нет, улыбнулся грузинский чекист, но беззлобно. Мы подозреваем вас в другом, в том, что вы хотели бежать за кордон. Куда? наивно переспросил я. За кордон. Иначе говоря, за границу, в Турцию. Зачем мне бежать в Турцию, если я в Советском Союзе хорошо живу? А кем вы работаете? Я главный инженер в ЦЭЛИ АИ и внештатный преподаватель этого же института. А сколько вы получаете? Основной оклад 150 руб. Мне вполне хватает. Хи, 150 руб. Вот недавно ми поймали доцента. Он получал не 150, а 400 руб. в месяц. И то хотел бежать из СССР на запад. Но у него, наверное, были особые причины, а у меня нет никаких причин бежать. А сейчас вы в отпуске, да? как всё неудачно складывалось против меня. Но я задумал, как бы плохо ни характеризовали меня мои ответы, отвечать на все вопросы только правдиво, на любые вопросы, кроме моих политических убеждений и кроме моего намерения бежать на запад. Я понимал, что все сведения будут проверяться, и правдивость моих показаний в конечном счёте принесёт мне дивиденды. И я ответил: "У меня прогул. Что?" Очень удивился следователь. Прогул, повторил я. Почему прогул? Расскажите подробнее. Да видите ли, я поссорился с ректором института из-за весьма принципиальных расхождений и не пошёл больше на работу. Не пошли на работу, а решили убежать в Турцию. Нет. Я не пошёл на работу потому, что не мог смириться с теми материальными убытками, которые повлечёт за собой неграмотное техническое решение ректора. которому я не сумел воспрепятствовать я решил уехать на юг успокоиться и здесь придумать какой-нибудь способ доказать свою правоту ну а зачем же тогда поплыли в турцию я просто совершал марафонский заплыв это спортивное мероприятие я так всегда снимаю с себя умственную усталость и моральное перенапряжение в риемеля твоя неделя вспомнилась вдруг подходящая пословица и я чуть было не улыбнулся Как бы хорошо было вернуть теперь, между прочим, тот факт, что я вышел на берег не южнее Батуми, а севернее. Но нельзя. Я сам проговорился в момент ареста. Поти принял за Батуми. Это всё чекисты уже знали и на этом основании делали заключение, что я или был, или хотел быть южнее Батуми. А вот он и соответствующий вопрос. Когда вы выплыли из Батуми, то куда вы повернули? Направо или налево? налево. Ага. Значит, вы поплыли в сторону турецкой границы. Да. А как же вы говорите, что не хотели плыть в Турцию? Не хотел? Объясните лучше, я вас не понимаю. Дело в том, что я не в первый раз в Батуми и хорошо знаю, что здесь имеется очень сильное прибрежное течение. Это течение направлено от турецкой границы к городу Батуми, и никакой пловец не может его преодолеть. Вы не можете так не говорить изо всех, прервал меня следователь. Недавно женщина, мастер спорта по плаванию, намазала своё тело какой-то мазью и поплыла в Турцию. Ей удалось преодолеть то течение, о котором вы говорите, но она не знала, что на границе стоят сети. Вот в эти сети она и попала. Ну, естественно, я говорю о себе. Ведь вы меня подозреваете, а не кого-нибудь другого. «Так вот, поскольку я не могу преодолеть это течение, то решил плыть против него. Это давало мне возможность совершить марафонский заплыв и в то же время остаться в пределах города Батуми. А если бы я поплыл по течению, то оно унесло бы меня очень далеко от города». «Как складно получается», — отметил я про себя с удовольствием. «Почему же вы не остались в пределах города Батуми, а сами, как сами только что сказали, а оказались в поте?» Потому что в море внезапно появился туман с дождём. Я потерял из видимости берег и не знал, куда плыву. По ошибке направился в сторону Поти, хотя, как я уже сказал, я не собирался плыть в ту сторону. Но у вас с собой билкомпас? "Не, это недоразумение, а не компас", с пренебрежением воскликнул я. Ведь море-то всё время штормило, и стрелка компаса как бешеная крутилась по всей картошке. Нельзя было разобрать, где юг, где север. Что-то я не помню 14 августа ни тумана, ни дождя, ни шторма, с сомнением в голосе возразил следователь. Здесь, в кабинете, погода не ощущается, пояснил я ему. Вот в море выйдете, там совсем другое дело. Хорошо, я запрошу официальную сводку погоды на 14 августа. А сейчас скажите мне, зачем вы взяли в свой спортивный заплыв столько документов? И паспорт, и военный билет, И диплом штурмана, даже 300 рублей денег, для того, чтобы не украли. Если бы я оставил документы и деньги в своих брюках, то они пропали бы вместе с брюками. Но вы могли сдать их в камеру хранения. Во всех инструкциях при камерах хранения записано: камера хранения не несёт ответственности за деньги и документы. Но вообще, зачем вам были нужны эти документы? «Почему вы взяли с собой, кроме паспорта, еще и военный билет и диплом штурмана?» «Ну, военный билет, ясно почему. Международная обстановка тревожная, а я, офицер запаса, должен всегда быть на готове. А диплом штурмана для того, чтобы навести справки здесь, в пароходстве. С ректором-то я поссорился. Возможно, придется искать новую работу. Вот я и решил на всякий случай прозондировать почву в Черноморском пароходстве». А фотокарточка родителей зачем? С этой фотокарточкой я никогда не расстаюсь. И вернёмся к вашей ссоре с ректором. Из-за чего произошла ссора? Вот самое время напустить побольше тумана, подумал я и начал издалека. Видите ли, Ли Эи получил средства для приобретения второго компьютера для своего вычислительного центра, главным инженером которого я являюсь. Из всех выпускаемых в СССР типов компьютеров ректор Любавский выбрал самый неудачный, бракованный на корню, ламповый компьютер Урал-4. Ректор ничего не смыслит в компьютерах и рассуждает он поэтому, как обыватель. Мол, раз Московский инженерно-экономический институт приобрёл себе компьютер типа Урал-4, то и мы должны последовать его примеру. Но ведь это глупо. Я настаивал на том, чтобы приобрести компьютер типа Минск, полупроводниковый, надежный, современный компьютер. Так нет. Еще один глупый довод нашел ректор. Он сказал, что Урал-4 стоит 400 тысяч рублей, а Минск только 200 тысяч рублей, значит, мол, Урал лучше. Но это вовсе не так. Это же не научный, не технический подход к делу. Я даже сделал вид, что и сейчас меня все еще волнует этот вопрос, и повысил голос. Я уже праздновал в душе победу, чувствуя, что поле битвы за мной, когда следователь сразил меня таким вопросом. «Ви из Ленинграда так и приехали в одной рубашке и брюках. Я имею в виду те рубашку и брюки, что у вас украли на пляже. Больше у вас не было с собой вещей?» И сказать плохо, а не сказать еще хуже. Я решил сказать. У меня были еще вещи. «А где же они?» в аммере хранения. Где квитанция? Я сейчас пошлю за вашими вещами. Квитанция осталась в брюках. Украли, значит. Да. Ну это ничего. Я велю выдать без квитанции. Поехали вместе, и вы покажете свои вещи. Следователь вызвал машину, и мы поехали. Когда машина остановилась у камеры хранения, там была очередь. Мы вошли через служебный вход, и следователь, показав заведующей своё удостоверение, велел мне искать. Я сразу же нашёл свой чемодан и понёс его к машине. Минуточку, остановила меня заведующая. Я должна отметить в журнале, что вы получили свой багаж. Как ваша фамилия? Николаев, ответил я, ибо делать было нечего. Следователь с недоумением уставился на меня. Почему вы сказали Николаев? — спросил он меня, когда мы сели в машину. Видите ли, я не исключал той возможности, которая и случилась на самом деле, что мои вещи, пока я плаваю, украдут. Вещи не жалко, они старые. Но по квитанции в кармане могли получить чемодан в камере хранения. Вот его жалко. Поэтому я и сдал его не на свою фамилию. Вор даже по квитанции не мог его получить, потому что не знал, какую назвать фамилию на контрольный вопрос заведующей. А если бы весь дали на свою фамилию? Какая разница? Разница та, что я собирался снять в Батуми комнату. В этом случае полагается показывать паспорт, и мою фамилию узнали бы люди, которые впоследствии могли завладеть квитанцией. Что-то уж очень замысловато я придумал. Подумал я, но тут же отмахнулся, а, чёрт с ним. Мы снова пришли в кабинет следователя, где я сломал замок чемодана и стал переодеваться. Я сбросил в углу кабинета солдатскую форму и с удовольствием надел собственную одежду. Следователь просмотрел содержимое чемодана и не нашёл ничего подозрительного. На другой день я увидел в кабинете солдата и ещё какого-то человека в гражданском, очевидно, прокурора, который всё время молчал. "Ви, узнаёте этого солдата?" спросил меня следователь. "Нет". "А Ви?" обратился он к солдату. — Да, я его хорошо запомнил. — Это тот солдат, о котором вы мне рассказывали. Он дежурил на вышке, когда вы пришли ловить рыбу, — пояснил мне следователь. — А-а-а! — протянул я. — Вполне возможно. Даже так и есть. — Ну, а много вы тогда настреляли рыбы? — Не помню точно. Несколько штук. — А солдат говорит, что вы вообще не охотились. Сразу после проверки документов повернулись и ушли. «Какое это имеет значение? Ведь я сам вам рассказал о нем». «Это верно. Вы и сами сказали». «Можете идти», — разрешил он солдату. «Дать вам права жатого или сами дойдете?» «Сам дойду», — ответил солдат и, взглянув на меня, вышел. В воскресенье допроса не было, и я весь день сидел в камере со стариком. Я уже несколько дней голодал. Питание было такое скверное, что весь хлеб, рассчитанный на день, я съедал за завтраком. Обед и ужин приходилось есть без хлеба. В этот день моему соседу принесли передачу несколько дешёвых груш. Он угостил ими меня, и как же я был ему за это благодарен. Потом старик рассказал мне свою жизнь. В молодости он жил в Одессе до тех пор, пока однажды жена не изменила ему. В глубоком горе, бродя по улицам, Он случайно зашёл в морской порт. В порту на погрузке стоял пароход, следующий в Батуми. Недолго думая, он сел на пароход и уехал как был, без вещей и без денег. С тех пор он там и жил, работал в Батуми бухгалтером. Грузины делали какой-то шахер с майками и футболками, выпускаемыми их предприятием, а он, бухгалтер, их покрывал. Теперь, когда дело раскрылось, его принесли в жертву. Печальная история. Не знаю, чем она закончилась. В понедельник меня повели к начальнику Аджарского КГБ, полковнику. Кабинет полковника оказался особенно большим, а сам полковник не особенно страшным. Сесть он мне не предложил. Но и сам тоже стоял впереди своего письменного стола и разглядывал меня. Минуту длилось молчание. Потом он заговорил. У вас есть друг в Горьком? Нет. А эту открытку в Горки вы писали? Я взял протянутую открытку и прочитал: "Я решил бежать за кордон. Прощай. Твой катцо Ю". Я посмотрел на адрес, и адресы и фамилия были мне незнакомы. "Нет не я", ответил я полковнику. "А что значит по-грузински катцо, вы знаете? Это, наверное, каждый знает. Катцо друг. И вообще какая глупая открытка". Разве человек, который собирается бежать за кордон, напишет об этом в открытке, которую может каждый прочитать? Мы всё-таки возьмём у вас образец почерка и направим его на экспертизу. Вы не возражаете? Пожалуйста, берите. Я знаю, что не писал никакой открытки. Меня повели в кабинет моего следователя. Там следователь дал мне лист бумаги и мою авторучку, которую специально для этого принесли из моего чемодана. Потом он стал диктовать текст только что прочитанного мною письма. Прежде чем писать текст, я сделал заголовок. Текст под диктовку. «Зачем вы это написали?» — возмутился следователь. «Я вам это не диктовал. Пишите только то, что я диктую». «Извините, но мне так спокойнее». «Мы не только берем образец вашего почерка». «Вот и берите вместе с заголовком». Закончив диктовать, следователь забрал написанное и опять перешел к допросу. Мы проверили все ваши показания, Юрий Александрович. Всё, что вы сказали о себе, правда, включая вашу ссору с ректором, хотя он и не драматизирует её так, как это делает ТВ. Кроме того, мы навели о вас справки и повсюду получили самые лестные отзывы. И ректор Любавский, и профессор Берштейн сказали, что Вива в всех отношениях примерный работник. Вот когда я получил дивиденды за правильно выбранную тактику, подумал я. Следователь помолчал немного, а потом продолжил. Принимая во внимание эти благоприятные характеристики, председатель комитета государственной безопасности Аджарской АССР уполномочил меня предложить вам: сознайтесь в том, что вы собирались бежать в Турцию, и мы сразу освободим вас. Поедете домой в Ленинград, Я обещаю вам, если вы сознаетесь, вам за вашу попытку ничего не будет. Поймите, как только вы сознаетесь, мы сразу вас освободим. Никакой логики нет в том, что они мне сегодня говорят, подумал я. 10 минут назад образец почерка зачем-то брали, в написании открытки обвиняли, а теперь освободить обещают. А вслух я сказал: "Извините, не хочу на себя наговаривать напрасно". Зачем я буду говорить о намерении, которого у меня не было и быть не могло? Наговаривать не нужно. Но так сходится, что у нас серьёзные подозрения в этом. Вот штормовую погоду, о которой вы говорили, нам не подтвердили. Шторм действительно бил, но он бил ночью, а не днём. А вы утверждаете, что плыли днём. Да, днём. Вот если бы вы доказали нам, что ночью били на берегу, тогда мы сразу бы вас освободили. Вдруг сделал он новое предложение. И не только освободили, но ещё и извинились бы перед вами. Я же сказал вам, что ночевал на теплоходе. Теплохода сейчас нет в Батуми. Подтвердить это нельзя. А может быть, вы ночевали не на теплоходе? Скажите нам где. Как только мы убедимся в том, что вы ночевали на берегу, сразу освободим вас. Вот вам моё слово. Подумайте. И он отпустил меня обратно в камеру. Пока вызывали надзирателей, чтобы отвезти меня, я находился в другом кабинете, где работал офицер, тоже грузин, как-то связанный с расследованием моего дела и всегда сопровождавший меня в поездках. «Ну и как дела?» — спросил меня он, когда мы остались одни. «Да вот не верят мне, что я только пловец-марафонец, подозревают в попытке побега в Турцию». Офицер встал из-за стола, за которым что-то писал, подошел к двери и плотно ее прикрыл. Я обратил внимание на то, что он был молод, и его гибкая, почти осиная талия выделяла его среди многих других грузин, которых я видел, хотя они тоже были худощавы и стройны. Потом офицер вернулся ко мне и тихо сказал: "Я-то уверен, что вы хотели бежать в Турцию, но если вы сумеете отпереться от этого, я вам мешать не стану". Я посмотрел на него внимательно, чтобы понять, провоцирует он меня или нет. А офицер улыбнулся и добавил. — Вот, за вами надзиратель идет. До свидания.